We'll месяцы предварительного чтения прошли, и Анабель приступила к своему амбициозному проекту. Это был фильм о человеческом теле. Она считала странным и не могла смириться с тем, что человек живет 50, 70, а то и 90 лет и умирает, не сведя даже элементарного знакомства с телом, где сосредоточено его бытие, что на теле есть много мест — Не только тех мест на голове, а на спине, что ему самому не видны непосредственно, но даже и на руках, ногах и туловище, на которые за все эти годы он обращает еще меньше внимания, чем мясник на куски говяжьей туши. Площадь поверхности ее собственного тела равнялась примерно 16 тысячам квадратных сантиметров, и ее план состоял в том, чтобы тонким черным маркером разделить эту поверхность, как тушу, на части по 32 квадратных сантиметра каждая. За исключением ступней, лица и пальцев, эти части будут простыми квадратами 57 на 57 мм. Каждая из 500 частей будет уделено внимание в фильме. На детальное знакомство с любой из них она отводила себе целую неделю. Всем им надо было оказать равное уважение — чтобы перед смертью быть уверенной, что по-настоящему познала о них все, что может быть познано, и она дала себе ошеломляющее задание — каждому куску посвятить нечто свежее и убедительное. Различия могут быть чисто кинематографическими, но в большинстве случаев фильм предполагалось включить образы, связанные с мыслями и воспоминаниями, на которые наводит данный кусок. В этом смысле проект был ближе к перформансу, чем к кинематографу. И если она сможет придерживаться расписания, перформанс продлится 10 лет, на протяжении которых творческие задачи будут неуклонно усложняться. Она не знала, сколько будет идти фильм в конечном виде, но нацеливалась на 29,5 часов, по часу на каждый день лунного месяца. Ее сверхзадачей было вернуть себе собственное тело, кусок за куском, из мира мужчин и мяса. Через 10 лет... Она будет полноправной хозяйкой самой себе. Я полюбил идею Анабель, и она вознаграждала меня любовью за эту любовь. Однажды жарким июльским днем она позволила мне, нанеся на кожу первые линии, выделить два пальца на ее левой ноге. Чтобы точно определить, где должны проходить эти линии, ей понадобилось полдня. Чернилами она поставила точки, которые я затем соединил. «Теперь оставь меня с этим наедине», — сказала она. «Я тоже хочу тебя знать. Всю, до последнего дюйма». «Я в любом случае к тебе вернусь», — сказала она очень серьезно. «Через десять лет вся буду твоя». Я поцеловал ее в пальцы ноги и оставил с ними наедине. «Что такое десять лет?» «Если бы она могла работать быстрее...» «Если бы к тому времени не приобрели известность такие художницы, как Синди Шерман и Нэн Голдин, если бы видеоарт внезапно почти не отправил в небытие экспериментальное кино, и если бы она не испытывала парализующую зависть к моим не столь масштабным, но зато осуществимым журналистским проектам, не исключено, что ее затея с фильмом во что-нибудь бы вылилась. Но прошел год, а она не продвинулась дальше левой щиколотки. Теперь я вижу что, скорее всего, поверхность собственного тела ей довольно быстро наскучила. Ведь мы не без причины проживаем жизнь, не обращая на нее особенного внимания. Но Анна Белл восприняла это так, словно на нее ополчился весь мир. Естественно, тяжесть ситуации во многом легла на меня. Неосторожное слово за завтраком, отвлекающий запах какой-нибудь моей стрипни... Запах ад! часто говорила она. Это могло погубить рабочий день. Даже коротенькая газетная рецензия на работу конкурента могла остановить Анабелл на неделю. С ее молчаливого согласия я принялся просматривать «Нью-Йоркер» и раздел «Таймс», посвященный искусству, и выдирать потенциально расстраивающие публикации до того, как она могла их прочесть. Я, кроме того, отвечал на телефонные звонки, платил по счетам, составлял наши налоговые декларации. Когда мы переехали в более просторную квартиру, я сделал окна ее рабочей комнаты звуконепроницаемыми. А когда полгода спустя она решила, что Филадельфия ее угнетает и тормозит мою карьеру, я поехал в Нью-Йорк и нашел квартиру в Восточном Гарлеме. Там я тоже сделал ее комнату звуконепроницаемой. И все это без досады все от чистого сердца, потому что она была ежом, а я лисой отсылка к эссе английского философа Исаи Берлина «Ёж и лиса», основанному на цитате из древнегреческого поэта Архилоха. Лиса знает много разного, а ёж знает что-то одно, но очень важное. И даже более того, как и с в уборной, я возмещал структурную несправедливость. ее травмировало, что у меня есть практические навыки, и поскольку это травмировало ее. Это травмировало и меня. Главная моя способность была к зарабатыванию денег. Мне так хотелось успеха, продвижения, и у меня было так много времени. Аннабелл 7 дней в неделю проводила, закрывшейся своей 16 миллиметровой камерой, больё, что я довольно легко освоился в журнале «Филадельфия». Я мог стать редактором отдела новостей либо там, либо позднее в «Войс», Но я не хотел работы в редакции, потому что иногда по утрам, прежде чем закрыться у себя, Анабель нуждалась в двух-трёх часах разговора о том, что я не так на нее посмотрел, или о неприятной новости в прессе, просочившейся сквозь мою цензуру, и мне надо было находиться под рукой. Поэтому я выбрал свободный режим и стал квалифицированным репортером-фрилансером. Поскольку я не занимался творчеством, мы в этом плане с Анабель не соперничал, Она поощряла меня к амбициозности и хорошо отзывалась обо всем, что я писал. Взамен я из своих доходов оплачивал квартиру, коммунальные услуги, питание. На пленку и ее обработку она тратила оставшиеся у нее сбережения, а когда они кончились, начала продавать драгоценности, подаренные отцом и унаследованные от матери. Их цена меня шокировала, и я почувствовал легкий укол обиды. Но ведь я, вступая в брак, никаких драгоценностей в общую копилку не положил. Надо ли говорить, что наша половая жизнь неуклонно катилась под гору? Проблема заключалась не в обычной супружеской скуке. Отчасти дело было в том, что Аннабел проводила весь день в пристальном созерцании собственного тела и в свободное время просто хотела почитать книгу или посмотреть телевизор, но главным образом — в том, что наши души слились. Трудно хотеть кого-то, если ты этим кем-то являешься. В середине 80-х наш потускневший секс стал привязан к моим возвращениям домой. После очередной моей репортерской поездки или после моего ежегодного летнего визита в Денвер мы были достаточно отделены друг от друга, чтобы совокупиться. В дальнейшем... Когда она принялась морить себя голодом и тратить три часа в день на физические упражнения, у нее попросту прекратились месячные. И тогда не осталось ни одного подходящего для нее дня лунного месяца. И тогда мы убрали Леонардо в обувную коробку и не вынимали. И тогда все, чем мы с ней занимались, были разговоры, разговоры. такие супружеский бюрократизм. Ничтожнейший из вопросов. «Почему ты ждал 10 минут, чтобы сообщить мне хорошую новость? Почему не сказал сразу?» Порождал полноценное расследование по всей форме. Каждый ответ подшивался к делу в трех экземплярах, прошедший период, за который поднимались архивы, увеличивался и увеличивался. Кроме того, мы были изолированы. Если бы она чаще надевала выходную одежду и общалась с другими носителями половых признаков... Это, возможно, помогло бы нам, разделяя нас. Но Анабель делалась все более застенчивой, все менее уверенной в себе, все сильнее стыдилась говорить с людьми о проекте, который мы с ней считали гениальным, но которого никто, кроме нас, не видел. И неизбежно, поскольку все наши друзья были моими друзьями, она стала чувствовать себя униженной из-за их большего интереса ко мне. Я начал встречаться с ними один за ланчем или ранней выпивкой. О своей домашней жизни я не рассказывал ни единой душе. Это было бы предательством в отношении Аннабел, и я стыдился странности своего супружества. Но главное — того, как звучали мои ответы на доброжелательные дружеские вопросы о ней и ее работе. Они звучали, как слова человека, подыскивающего ей оправдание. Человека, не способного увидеть, что его жена на самом деле не так гениальна, как ему чудилось. Я по-прежнему был убежден в ее великом даре, но убедительно говорить о нем, как ни странно, не мог. Даже Дэвид, не переставший мне звонить, казалось, потерял Канабел интерес. Его три сына продолжали воплощать в себе все известные стереотипы дурного поведения золотой молодежи. Его дочь плюнула ему в лицо. Из всего, что у него осталось, я был самым подходящим объектом отцовской гордости. Он раз за разом предлагал мне деньги, протекцию, хорошее место в компании «Маккаскелл», иногда сразу и одно, и другое, и третье. Под его руководством компания расширяла деятельность в Азии, поставляла на рынок перуанскую рыбную муку и немецкое льняное масло, диверсифицировалась в сферы финансовых услуг и удобрений. Расширяла мясную реку, гнала поток говядины и яиц в жерло Макдональдса, индюшатины, в утробу Дениса. По моим подсчетам, доля Дэвида в компании приближалась к 3 миллиардам долларов. А потом, внезапно, мне стало за 30. Приятелей, связанных со мной по работе, у меня были десятки. Но об Аннабел поговорить было не с кем, за исключением Рубена управляющего нашим домом и по совместительству менеджера подпольной лотереи, которую проводил владелец дома и которая была связана с Доминиканской лотереей Националь. Помимо Рубена, своим присутствием мир и покой в здании обеспечивали его подручные, беззубый алкоголик по прозвищу «Малыш», пара бывших проституток. Рубен был почтителен Канабел и с уважением относился к тому, кого она выбрала в мужья. Он называл меня «счастливчиком». Другой поклонницей Анабель стала Сюзан, ее новая подруга, с которой она познакомилась на курсах импровизации, куда я уговорил ее ходить после того, как ее работа над проектом застопорилась на целую осень. Она, наконец, прошла со своим фильмом «Левую ногу снизу доверху» и теперь не могла заставить себя вырезать кусок около гениталей. В свое питание она свела к утреннему кофе с соевым молоком и небольшому ужину. Днем у нее часто сводило и пучило живот, из-за чего она не могла работать, но она приходила в бешенство, если что-то, например, бесконечные разговоры и словопрения со мной, мешало ей с 5 до 8 вечера упражняться физически в том числе заниматься аэробикой по видеокассетам с Джейн Фондой, бегать в центральном парке и грести на подержанном тренажёре, занимавшем сейчас немалую часть ее рабочей комнаты. Подкожного жира у нее было не больше, чем у шейкерского стула. От менструации осталось одно воспоминание и проходил месяц за месяцем, в течение которых я был с ней телесно близок только в воображении Рубена но это не мешало нам обсуждать возможность завести ребенка. Шейкерский стул. Имеется в виду аскетический стиль мебели, традиционно изготавляемый членами протестантского сообщества шейкеров. Она хотела, чтобы у нас была полноценная семья, но вначале довести до конца свой проект, стать хозяйкой собственного тела и добиться успеха, сравнимого с моим или большего. Иначе получится, что я делаю блестящую мужскую карьеру, а она сидит дома с подгузниками. Я не понимал, как мы дождемся завершения ее работы, если она немалую часть из сотен часов отснятого материала даже не посмотрела, не говоря уже об отборе и монтаже. И при той скорости, с какой она двигалась, она продолжала бы снимать и в 70. Но сказать ей об этом значило бы дать новую пищу ее панике. Все, что я мог, — это стараться ее успокоить, чтобы она могла двигаться дальше, чтобы она могла созерцать и снимать свои гениталии. Когда приближалась восьмая годовщина нашей свадьбы, я, у которого недавно была первая публикация в Эсквайре, уговорил Аннабел поехать со мной в Италию. У нас ведь не было медового месяца, и я подумал, что Европа может нас оживить. В туристическом плане поездка была успешной. Мы посмотрели готическую скульптуру Тосканы и древние руины Сицилии. Но у Анабель после полудня неизменно болела голова от голода, а вечером, когда у нас обоих сводило животы, меня ждали три часа быстрой ходьбы с ней в темноте в поисках ресторана, излюбленного местными, потому что у нас сейчас медовый месяц, и единственная наша трапеза за день должна быть превосходной. Мы вернулись в Нью-Йорк, полной решимости самостоятельно готовить спагетти по-сицилийски с жареными баклажанами и помидорами. Блюдо до того вкусное, что мы хотели есть его два раза в неделю. Что и делали несколько месяцев. И вот ведь какая штука. Отвращение не возникло у меня постепенно. Оно возникло внезапно, остро и очень надолго. Возникло, когда передо мной стояла тарелка этой еды, Причем приступил я к ней с таким же удовольствием, как всегда. Я положил вилку и сказал, что мне нужен отдых от жареных баклажанов с помидорами. Само по себе блюдо шикарное, его вины тут нет никакой. Просто я его переел и превратил в яд для себя. Мы сделали перерыв, он длился месяц, но Анабел по-прежнему хотела спагетти по-сицилийски. И однажды, очень теплым июньским вечером, Я, вернувшись домой, почуял носом, что она опять их готовит. Я ощутил рвотный позыв. «Мы переусердствовали с этим», — сказал я из кухонной двери. «Не могу их больше терпеть». Аннабелл всегда была готова истолковать мои слова символически. «Я не спагетти с баклажанами, Том. Меня в буквальном смысле вырвет, если я тут останусь». Ее лицо стало испуганным. «Ладно», — сказала она, — «но ты вернешься позже?» «Вернусь, но что-то должно измениться». «Согласна. Я и сама об этом думала». «Хорошо, я вернусь позже». Я сбежал по пятилестничным маршам и ринулся к станции метро на 125-й без всякого плана в голове. У меня не было настолько близкого друга, чтобы я мог поехать к нему и поделиться. «Мне просто надо было куда-то уйти». В те годы на платформе в сторону центра время от времени стояла неряшливая группа чернокожих музыкантов, игравшая в стиле фанк. Неизменно басист и гитарист, часто ударник с установкой, найденный, казалось, на помойке, иногда певица с золотыми коронками в грязном платье, расшитом блестками. Со слушателями общалась только она, Остальные выглядели так, словно каждого обволакивала какая-то несчастливая личная история, от которой музыка давала краткое избавление. Гитарист умел придать песне движение, ритм, перекрывавший грохот поездов, и держал этот ритм, как бы обильно он ни потел. В тот вечер их было трое. Долларовые бумажки им бросали в футляр для гитары, и я, бросив свою, почтительно, как положено белому в гарлеме, встал на некотором расстоянии. Я потом искал песню, которую они исполняли, но не нашел. Может быть, это была их собственная песня, не записанная. В ней использовался простой музыкальный ход с минорной септимой, говоривший о красоте и несбывной печали. И помнится, играли они эту песню минут 20, полчаса. Поездов местных и экспрессов за это время проехало много. В конце концов, из-за ветров, поднятых встречными поездами, Началась настоящая буря. Над платформой туда, потом обратно, потом опять туда. Мощно пронесся влажный воздух, пахнущий мочой. Он выхватил долларовые бумажки из гитарного футляра, и они, поворачиваясь так и сяк, заскользили по платформе точно осенние листья. А группа играла дальше. Это было бесконечно красиво и бесконечно печально. И все на платформе это понимали и никто не наклонился, не притронулся к деньгам. Я подумал о своей страдающей Набелл, которую оставил одну в квартире. Увидел свою жизнь и поднялся из метро обратно. Она стояла у самой входной двери, как будто ждала меня. «Поможешь мне?» — сразу спросила она. «Я знаю, что-то должно измениться» но я не могу справиться без тебя. Посмотри и скажи, что я делаю не так, чего не вижу». «Просто не готовь мне больше жареных баклажанов», — сказал я. «Я серьезно, Том, мне нужна твоя помощь». Я согласился. Мы пошли в ее рабочую комнату, куда мне давно не было доступа, и она, рабея, показала мне несколько впечатляющих кинофрагментов. Недоэкспонированный черно белый крупный план куска ее левого бедра, вручную обработанный так, что создавалось впечатление темных океанских волн. Не идеально синхронизированный, но очень смешной монолог о коленных чашечках. Тревожащий душу монтаж. Кадры, снятые на платформе метро, перемежаются с трупно-белым большим пальцем ноги, к которому прикреплена бирка с ее именем. Монтаж, наводящий на мысль, что она думала прыгнуть под поезд. Я с таким жаром все это похвалил, что она открыла передо мной свои записные книжки. Раньше она строжайшим образом оберегала их от моих глаз, и то, что она теперь позволила мне их увидеть, говорило о ее отчаянии. Это не были страницы, которые я воображал, со сценариями, написанными элегантным почерком. Это были дневники мучений. Одна запись за другой начиналась с перечня дел на день и переходила в самодиагностику, к концу становившуюся почти нечитаемой. Далее новая страница с аккуратной таблицей для последовательности кадров, но в ней что-то написано только в нескольких первых квадратах, затем в эти соображения внесены поправки. Затем она вычеркивала эти поправки и писала на полях новые, соединяя линиями разные места и выделяя главное тройным подчеркиванием, а затем ставила на всем этом большой, злобный, косой крест. «Выглядит, я знаю, довольно удручающе», — сказала она. «Но поверь, тут есть хорошие идеи». Зачеркнуто, но на самом деле не зачеркнуто. Я продолжаю об этом думать. Мне надо, чтобы оставалось зачеркнуто, иначе слишком сильно на меня давит. Что мне по-настоящему нужно? Это пройтись по всем записным книжкам. Их было у нее не меньше сорока. А потом постараться удержать все это в голове и составить четкий план. Проблема в том, что всего так много. Я не сошла с ума. «Мне просто нужно как-то так упорядочить материал, чтобы он не давил на меня слишком сильно». Я верил ей, верил в ее ум, и у нее действительно были хорошие идеи. Но листая эти записные книжки, я видел, что у нее нет шансов довести свой проект до конца. Она, которая так долго казалась мне всемогущей, была для этого недостаточно сильна. Я ощутил груз ответственности. Я должен был вмешаться раньше. И сейчас, хоть я и был сыт нашим браком по горло, сыт до тошноты, я не мог уйти, пока не помогу ей выбраться из трясины, в которой позволил увязнуть. Я надеялся, что брак избавит меня от чувства вины, однако он только его усилил. Но чувство вины пожалуй, самое коварное из того, что может испытывать человек. Чтобы уменьшить свою вину, я остался тогда в браке. И именно это потом, после развода, сильнее всего заставляло меня чувствовать себя виноватым. После того вечера она, точно впервые увидев, что я могу ее оставить, начала заводить разговоры о полутора годах, спустя которые мы с ней могли бы зачать ребенка, девочку. А о она даже и не помышляла. Смысл был отчасти поставить себе цель и определить крайний срок для того, чтобы довести свой проект до областей выше живота. Но кроме того, она ради меня старалась быть более реалистичной. Беременность нельзя откладывать бесконечно. Я видел, что ребенок, возможно, то самое, в чем мы нуждаемся, что он может спасти нас, но видел и то, что пока она работает над своим проектом, главное бремя заботы о ребенке, скорее всего, придется нести мне. Так что я, когда она начинала такой разговор, всякий раз переводил его на ее проект. Хотел ли я, чтобы она поторопилась с ним, и мы растили ребенка вместе? Или я просто хотел, чтобы она более-менее пришла в норму, и я имел моральное право с ней развестись? Я, честно скажу, не могу вспомнить. Но я точно помню, что мне достаточно было подумать о тошнотворном запахе жареных баклажанов, чтобы этот запах ударил мне в нос. Если бы я послушался своего желудка и расстался с ней тогда, она, может быть, успела бы родить от кого-нибудь другого. «Радикальное предложение», — сказал я ей в ее рабочей комнате на утро после того вечера со спагетти. «Увеличь свои куски в десять раз». «Я могу помочь тебе разработать план, составить общий сценарий, чтобы ты не держала все в голове. А потом сделаешь фильм за два года». Она отрицательно мотнула головой. «Я не могу на полдороги менять размер кусков». «Сделай их в десять раз больше и пересними всю ногу за два месяца. Ты можешь использовать лучшее из уже снятого, где нет твоего тела». «Я что, должна выбросить на помойку восемь лет работы?» «Но это даже не оконченная работа», — я показал на башне из неоткрывавшихся коробок с обработанной пленкой. «Ты должна взять себя в руки и довести дело до конца». «Ты же знаешь, что я ничего никогда не довожу до конца». «Ну, самое время начать доводить, тебе не кажется?» «Я знаю, что делаю», — сказала она. Твоя помощь мне нужна не для того, чтобы выбросить 8 лет работы. Я просила помочь мне упорядочить массив идей, которые у меня уже есть. И теперь мне ясно, что напрасно просила. Ох, ну какая же я дура!» Она принялась бить кулаками свою дурную голову. Мне понадобилось два часа, чтобы ее утихомирить, и еще час, чтобы самому выйти из уныния, в которое она меня ввергла, заявив, что мои эстетические представления вульгарны. Потом я три часа помогал ей набрасывать примерный график завершения проекта и еще час потратил на то, чтобы начать переносить важные соображения, содержащиеся в первой из ее сорока с чем-то записных книжек, в новую тетрадь, в свою. Потом настало время для ее трехчасовых упражнений.